Глава 14. У него язык не повернулся бы назвать время, проведённое с Эйбри, рутиной, но в течение нескольких дней всё шло одинаково, без отступлений от правил. Она готовила для него еду, либо в бلافхаусе, либо у себя дома. Они гуляли по берегу моря, и он чувствовал в воздухе скорое наступление весны. Он привык к тому, что на столе всегда есть еда, привык к тому, что в доме много цветов и свечей, привык к её запаху и голосу, привык к ней. Его работа над книгой достигла той точки, когда он уже не просто пытался освободить сознание от тягостных мыслей. Он читал, работал, заставлял себя приходить в комнату с тренажёрами. На какое-то время, на несколько бесценных дней, ему даже показалось, что убийство принадлежит другому, параллельному миру. Однажды в его дверь постучал детектив Корбет в сопровождении нескольких полицейских и предъявил ордер. У нас имеется ордер на обыск всех помещений вашего дома. всех пристроек и всех ваших транспортных средств». Желудок тотчас скрутил узлом, однако Элли взял документ в руки и пробежал глазами. «Тогда вам лучше начать прямо сейчас. Дом большой». Он отошел в сторону. Заметив Вулфа, ничего не сказав, взял в кухне телефон и вышел на террасу, чтобы позвонить своему адвокату. «Лучше подстраховаться». Он давно убедился в этом, чем потом кусать локти. «Да, в воздухе и впрямь пахнет весной», подумал он, когда закончил разговор с адвокатом. «Но и весной случаются бури. Однако к ним следует относиться по-философски, как и ко всему остальному. На верху имеется коллекция оружия. Признёс подошедший к нему корбет. Верно, оружие не заряжено и из него никто не стрелял, по крайней мере, в течение жизни одного поколения. Буду признателен, если вы передадите мне ключи от шкафов с ружьями. Хорошо, ответил Эли и вернулся в дом. В библиотеке он из ящика дедовского письменного стола вынул ключ. Вы ведь сами отлично знаете, что Донкан был убит не из дуэльного пистолета. Значит, у вас не возникнет никаких проблем. Моя проблема никуда не делась, поскольку Вулф уже год демонстративно игнорирует улики, заявления свидетелей и прочие факты, о которых сообщал именно я, отозвался он, протягивая полицейскому ключи. Лицо Корбита хранило бесстрастное выражение. Благодарю за содействие, детектив окликнул Корбита Эйли. Тот обернулся. Когда вы закончите, но ничего не найдёте, что тогда? Когда вы вернётесь к себе на службу без улик? Без мотива и вменяемой версии случившегося, я подам в суд на ваше управление и на управление полиции Бостона за угрозы и оскорбления. Вы угрожаете нам? Вы сами прекрасно знаете, что нет. Достаточно того, что я сказал. Я делаю мою работу, мистер Лэндон. Если вам нечего скрывать, то чем лучше я её сделаю, тем скорее вы окажетесь вне подозрений. Скажите это тому, кого ваш брат коп не держал на крючке целый год. С этими словами Элис, захватив куртку, вышла из дома. Он знал, что ему лучше остаться, но ему была отвратительна даже мысль о том, что придётся видеть, как по комнатам расхаживают полицейские, как они копаются в его вещах и бесцеремонно всё разглядывают. С него хватит. Он отправился к морю, где полюбовался бескрайней водной гладью, птицами и детишками, которые беспечно развились на берегу. И лишь только сейчас понял, что у них каникулы. Мать хотела, чтобы он вернулся домой на Пасху. Может, стоит предложить ей при съездить с ним вместе? Он уже готов к тому, чтобы вместе с ней посидеть за ужином, отведать запечённый окорок, который отменно готовит Элис. Дом, уют, сласти, крашеные яйца. Такова традиция, таков домашний уют. Но теперь, теперь разумнее всего никуда не ездить, пока полиция не найдёт убийцу Донкана, убийцу Линси, или когда нанятый им частный детектив не найдёт нечто такое, что, образно выражаясь, позволит повернуть ключ хотя бы на один оборот. Он вы, пока что поиски нисколько не приблизили его к истине. Или посмотрел в сторону дома Эйбри. Интересно, где она сейчас? Проводит занятия йогой, выполняет чьё-то поручение и отправилась за покупками, занимается уборкой, готовит что-то на кухне или сидит в маленькой комнатки, занятая изготовлением серьёжек или другой бижутерии? С его стороны было безумием вступить с ней в близкие отношения, втянуть её в эту неразбериху. Стоило ему подумать о том, что полицейские сейчас прикасаются к её личным вещам. который она оставила в Блавхаусе, как его передёрнуло. Он представил себе их комментарии, их смешки, высказываемые вслух предположения. Но хуже всего то, что может родиться в извращённом уме Вулфа. После Блавхауса они, возможно, обыщут и её дом, если, разумеется, судья подпишет соответствующий ордер. Эта мысль как будто ужалила его. Злой на весь мир, он поспешил обратно, чтобы взять телефон, который не догадался захватить с собой. Поднявшись на террасу, он ещё раз позвонил своему адвокату. Ты передумал? спросил его Нил, когда ответил на его звонок. Я смогу подъехать к тебе через пару часов. Нет, не надо. Приезжать нет смысла. Видишь ли, у меня возникли близкие отношения с Эйбри Волш. Я уже в курсе. Только не говори мне, что ты с ней спишь. Именно это я тебе и сообщаю. Элли приготовился услышать на другом конце линии вздох и не был разочарован. Я понял. С каких пор? Вот уже пару дней. Я всё понимаю, Нил, так что не утруждай себя комментариями. Факты остаются фактами. Я прошу об одном. Будь начеку и немедленно сообщи мне, если Вулф попросит у судьи ордер на обыск её дома. Её дом называется Смеющаяся чайка. Она снимает его, но если нужно, я могу выяснить имя владельца. Не хочу, чтобы её впутывали в это дело. Она тут ни при чём. Она твоё алиби. Элли. Полиция притащилась к тебе и за Донкана именно потому, что ей брат твоё алиби. Копы и наседают на тебя. Ей будет не трудно обратиться к своему адвокату. Она знает, как поступить. Простенил. Не понял. Объясни, попросил Эли. Эли, ты мой клиент, а она твоё алиби. Вулф намеренно заявил, что вы якобы были любовниками ещё при жизни Линси. Ты думаешь, что я не выяснял прошлое Эйбри? Как бы ты поступил на моём месте? Я всё проверил. Она чиста, она умна и может постоять за себя. По закону никто не может обвинить вас в том, что вы любовники. В этом нет ничего противозаконного, так что успокойся. если копы возьмутся за неё, она справится, но она должна обратиться к своему адвокату. Я не говорю тебе ничего нового, всё и так ясно. Может, это ты мне чего-то не договариваешь. Ничего подобного нел. Она пришла ко мне в дом и принесла эту чёртову рагу. В моём доме на неё напали, и она еле вырвалась. Всё это произошло в то самое время, как дошло следствие по моему делу. Я хочу сделать хоть что-то. Чёрт возьми, я не могу стоять в стороне. Я хочу что-нибудь делать. Ты делаешь? Вот позвонил мне Я связался с управлением полиции Бостона. Вулф надавил где надо и добился ордера. Но он уже почти растерял свои козыри, которыми играл против тебя. Но пусть играет и дальше. Элли. Его дело безнадёжное. Да и иск пьемонтов сейчас вызвал интерес лишь у жалкой кучки журналистов. Сейчас в доме моей бабушки целый рой полицейских. Мне это неприятно. Я не могу закрывать на это глаза. Пусть и дальше ведут свою бессмысленную игру. Когда уйдут, закрой за ними дверь. будут и дальше давить на тебя, получат встречный иск. Поверь мне, Эли, полицейское начальство не хочет лишних скандалов. Пройдёт немного времени, и они прикажут Волфу заткнуться. Позвони мне, когда они уйдут. Обязательно. Эли отключился. Может, начальство и вправду прикажет Волфу свернут дело, но это вряд ли остановит упрямого типа. В этом, Эли, нисколько не сомневался. Срочный звонок заставил её забежать в бокалейную лавку, так что Эйбра пришла в церковный подвал на занятия йогой чуть позже обычного. «Прошу прощения», — извинилась она, буквально влетев в помещение. «У ребёнка Натали фарингит, и она попросила купить ей продуктов. Сама она сегодня вряд ли придёт». Сев на коврик, Эйбра уловила в своих подопечных несвойственную им напряжённость, поймала на себе задумчивые взгляды, заметила недовольное выражение лица Марин. «Что-то случилось?» — спросила она по возможности небрежным тоном, расстёгивая молнию ветровки. «В блафхаусе полиция, целая машина полицейских». «И не смотри на меня так, Марин!» — сердито произнесла Хизер. «Я не помирюсь с тобой, я их видела. Они пришли арестовать Элли Лэндона за убийство того бедняги, а может, даже и за убийство жены». «И много там полицейских?» — как можно спокойнее уточнила Эйбра. «Не менее дюжины». Может, больше. Когда я проезжала мимо, то специально замедлила скорость и увидела, что там полнакопов. Значит, по-твоему, чтобы арестовать всего одного человека, собрали сразу дюжину или даже больше полицейских? Спецназ они туда случайно не присылали? Я понимаю, ты пытаешься его защищать, елеиным голосом проговорила Хизер. Особенно, если учесть ваши отношения. Как ты сказала? Какие отношения? Ради бога, я брат, ты же сама не делаешь из этого секрета. Как будто никто не видел, что твоя машина круглые сутки стоит рядом с его домом. Если я сказала, что для ареста одного человека требуется взвод полиции, и если я была с ним и уверена, что он никого не убивал, из этого следует, что я защищаю его. Если мы с ним спим, выходит, я защищаю его? Так, по-твоему? Я не критикую тебя, дорогая. Вздор. Взорвалась, не выдержав Марин. Вот ты стоишь здесь, Хизер, и якобы сочувствуешь Эйбре, а на самом деле осуждаешь ее. Получается, что ты мысленно уже арестовала Элли. Он судила его и приговорила к тюремному заключению, ничего о нём не зная. Это не меня дважды подозревали в убийстве, дважды, заметьте, и не в мой дом пришла полиция. Я не обвиняю её, Бруно. Давайте прекратим этот разговор, перебила её Эйбра. Я тоже не обвиняю тебя, Хизер, за то, что ты сплетничаешь или делаешь выводы о людях, которых совершенно не знаешь. Давайте будем считать эту комнату зоной свободной от обвинений и приступим к занятию. Я лишь рассказала то, что видела собственными глазами, отозвалась Хизер. В глазах у неё появились слёзы. У меня есть дети. Я имею право опасаться того, что в Вискибич появился убийца. Мы все опасаемся, попыталась успокоить её Гретта Периш, похлопав её по плечу. Ведь никто точно не знает, кто убил этого сыщика из Бостона и почему. Мне думается, нам лучше не ссориться и держаться вместе, а не обвинять друг дружку, не имея доказательств. Я никого не обвиняла, ни на кого не указывала пальцем. А в Блавхаус приехала полиция. Этот частный сыщик был из Бостона. А Еля Лендон оттуда родом. Слышишь, как кто-то застрелил, причём недалеко от дома Ели. Я имею полное право говорить об этом убийстве и тревожиться за мою семью. Разрадавшись, Хизер схватила свои вещи и выбежила вон. Теперь она будет считать себя жертвой, вздохнула Марин. Ладно, Марина, успокойся, ответила Эйбра и сделала глубокий вдох. Давайте очистим воздух. Хизер расстроена. Кого-то убили. Мы все расстроены и встревожены. Я знаю, что Еля не виноват. В ту ночь, когда это случилось, я была с ним. Он не мог быть одновременно в двух местах. Моя личная жизнь это моё дело до тех пор, пока я хочу хранить её в тайне. Если кого-то не устраивает моя скрытность или моя искренность, прекрасно. Если кто-то больше не хочет у меня заниматься, я верну деньги без проблем. Те, кто желает остаться, садитесь на коврики. Давайте подышим. Она раскатала свой коврик и села. Когда остальные сделали то же самое, Эйбра почувствовала, что напряжение уходит и к ней понемногу возвращается спокойствие. Увы, ей так и не удалось обрести полное душевное равновесие, и она ограничила занятия одним часом. Женщины разошлись по домам, но Марина задержалась. Ей бросилось что-то захочет подождать её. "Ко мне заедем ли к тебе?" поинтересовалась Марин. "Ко мне? Мне через час ехать заниматься уборкой дома, так что надо успеть переодеться. Отлично, тогда можешь подбросить меня. Я пришла сюда пешком. Сливочное мороженое с сиропом вчера делала." Пекла этим утром штрудель. Наверное, это я зря, но я существо слабое. «Приготовься быть ещё более слабой», — предупредила её Эйбра, когда они вышли на улицу. «Я пекла шоколадное печенье». «Да ну тебя!» Они сели в машину. Пытаюсь установить источник. Источник — полная идиотка. «Может, ты и права», — вздохнула Эйбра. «Она и впрямь идиотка, но и все мы тоже время от времени». «Хизер — идиотка по определению». Нет, по определению она сплетница. Нам с тобой ведь тоже иногда нравится посплетничать. Я пытаюсь не забывать, что у нее есть дети, и она заботится о них. Но у меня-то детей нет. А у меня есть, но я вижу, что она излишняя, чадо-любива. Будь у нее такая возможность, она вживила бы своим детишкам чипы с GPS, чтобы постоянно знать, где они находятся. Она просто не в состоянии проявлять терпимость и понимание. А сегодня она вообще хватила через край. Все, включая ее лучшего друга Винни, это знают. Господи, Ибра, как же она злорадствовала, увидев в Блавхаусе полицию. Знаю, знаю. Скрипнув тормозами, Ибра остановила машину перед домом. Это потому, что именно она объявила о приезде полиции. Слава богу, Хизер не успела позлословить в адрес Эли. Тут уж не ждите от меня никакой терпимости и понимания. С этими словами Ибра выбралась из машины и, захватив сумочку, хлопнула дверцей. Я злая как чёрт. Я тоже. Давай лучше полакомимся шоколадным печеньем. Знаешь, Марина, я бы хотела съездить к нему, призналась Эйбра, подходя к двери. Только боюсь, что этим могу ему навредить. И ещё мне хотелось бы найти сейчас хейзера, ей заоблепить ей пощёчину, хотя от этого мне стало бы совсем паршиво. Верно, но сам процесс доставил тебе бы удовольствие. Согласна, ответила Эйбра и оставив сумочку на столике в прихожей, вошла в кухню. Здесь она взяла тарелку с печеньем и сорвала с неё пищевую плёнку. Что было бы, если бы пощёчину ей дала я, а ты бы просто наблюдала? спросила Марин, пока Эйбра ставила на плиту чайник. «Тебе было бы так же паршиво?» «Наверно». Она думает, будто я лгу, создавая алиби Элли, который, по её мнению, убил Дункана. На её лице как будто было написано «Бедняжка, я так переживаю за тебя». «Ненавижу такие лица», — посочувствовала Марин и потянулась за печеньем. От них разит фальшью и лицемерием. «Если она считает, что я лгу, то, возможно, и полиция того же мнения. Это меня беспокоит куда больше». Он полиции нет причин подозревать тебя во лжи. Но ведь я с ним сплю. Этого не было, когда произошло убийство. Зато сплю теперь. Прежде чем заняться приготовлением чая, Эйбра взяла ещё одно печенье. Мне нравится с ним спать. Я так и подумала. Он хорош в постели. Ты едва ли не хвастаешься, но всё равно продолжай. Издав короткий смешок, Эйбра сняла с кухонного стола вазу с ирисами, переставила её на стол для разделки продуктов и достала чашки. Это фантастический секс. bizdikazatelnoe vyskazovanie poproshu primery my zdvinuli krovat a lyudi chasto zdvigayut krovati kushetki i stoly eto nazyvayetsya perestanovka mebeli my zdvinuli krovat se zanimayussya seksom takoe sluchayetsya nebra pokachalala glavoy potyanulas z arochkoy i bloknotom vot krovat nachala nachertit plan kogda my tolko v neyo legli ona stoyala naprotiv etoy stiny kogda my zakonchili ona okazalas vot zdesya ona provela liniyu otsyuda tuda krovat pereyekhala v drugoy konets komnaty Продолжая грызть печенье, Марин с любопытством посмотрела на рисунок. Ты сочиняешь. Эйбл улыбнулась и театральным жестом приложила руку к сердцу. Кровать на колёсиках? Нет, не на колёсиках. Мощь долго сдерживаемой и обретшей свободу сексуальной энергии страшная сила. Она творит чудеса. Теперь я завидую, но могу легко отбросить это чувство, поскольку точно знаю, что Хизер ни за что не сдвинула бы с места эта кровать. А я скажу тебе, что меня разозлила в хизер. Она повела себя так, будто я такая же толстокожая, как те дуры, что пишут письма в тюрьмы сидящим там убийцам. Будто я способна влюбиться в маньяка, задушившего шестерых женщин ботиночным шнурком. Я не знаю, как Элли справится с этой проблемой. Клянусь тебе, это трудно сделать, когда над твоей головой постоянно висит облако подозрения. Надеюсь, ему сейчас не так тяжело, как раньше, ведь теперь рядом с ним ты. Конечно, легче, — ответила Эйбра и снова вздохнула. Как ты верить в это? Он мне не безразличен. Ты влюбилась в него? Но ведь вы знакомы всего несколько недель. Не могу сказать точно, что люблю, но и не могу сказать, что не люблю. Повторяю, он мне не безразличен. Я поняла это, когда увидела его в первый раз. Но тогда скорее это было сочувствие. Он выглядел таким несчастным, таким усталым, таким грустным, и при этом его душила злость. Ему было тяжело. Когда я узнала его ближе, сочувствие никуда не делось, но вскоре я поняла, что начинаю его уважать. уважать из-за мужества, с которым он встретил свалившееся на него несчастье. Он не симпатичен, он кажется мне привлекательным, и да, наверное, я влюблена в него. В тот вечер в пабе мне показалось, что у него хорошее настроение, что ему нравится обстановка и наша компания, ведь он, наверное, долго чувствовал себя одиноким. Ему нужны люди, нужно человеческое общение, ведь он даже в своей семье чувствовал себя одиноким. По мнению Эйбры, любому из нас нужно время от времени побыть одному, чтобы набраться сил. Но постоянное одиночество вызывало у неё жалость, и она стремилась помочь таким людям. Я стала замечать, что напряжение постепенно отпускает его. Скорее к нему вернулось нормальное настроение. Он добрый, отзывчивый человек, и мне сейчас за него тревожно. Как ты думаешь, что эти копы сейчас делают в его доме? Если Хизер не преувеличивает, у них, по всей видимости, ордер на обыск. Я тебе уже говорила, что детектив Вулф убеждён в том, что Эли убил Линси. Он одержим идеей во что бы то ни стало это доказать. И вот теперь он ещё доказательство причастности Эли ко второму убийству. Для этого им придётся доказать ложность твоих показаний, сказала Марина, накрыла своей рукой руку Эйбри. Они ведь снова допросят тебя, верно? Похоже на то, не исключая, что и вас с Майком тоже. За нас не бойся, мы справимся. Мы переживём даже сплетни вроде тех, что распускает Хизер. Даже не знаю, придёт она на следующее занятие здесь, в твоём доме или нет. Если придёт, я ничего ей не сделаю, никаких пощёчин, обещаю. Она страшная зануда, либо мы испортит настроение. Слушай, я возьму печенье в дорогу. Если я тебе понадоблюсь, звони. Я буду у себя и никуда больше не пойду. Нужно заняться кое-какими бумагами, пока детей нет дома. Спасибо тебе, поблагодарила Эйбра и обняла Марин, когда они обе встали. Ты лучше при твоей диет идиотов. Марин ушла, а Эйбра отправилась в спальню, чтобы переодеться. От съеденного печенья её легонько подташнивало. Надо есть меньше сладкого. Сейчас она справится с делами по дому и поедет к Эли. Несмотря ни на что, что бы там ни случилось. Прошло несколько часов. Как только в кабинете не осталось посторонних, Эли вернулся туда. В остальных комнатах всё ещё находились полицейские. Немного приведя в порядок вещи, Эли сел за компьютер, просмотреть электронную почту, разобрать скопившиеся на столе бумаги. Ему очень не хотелось звонить отцу, но никуда не денешься. Придётся. Пусть лучше семья узнает правду от него, чем от посторонних людей. Хитрить перед отцом нет смысла. Тот слишком умён и моментально почувствует фальшь. Но отца хотя бы можно убедить, а через него и всех остальных. Полицейские ничего не найдут, потому что в доме ничего нет. Как Элли не старался, он так и не смог заставить себя взяться за работу над книгой. Да и о какой работе может идти речь, когда полиция буквально дышит ему в затылок? Вместо этого он взялся подбирать для книги материал, искать информацию о приданном Эсмеральде. Стук в дверь заставил его обернуться. Он узнал детектива Корбита, но вставать с кресла на колёсиках не стал. Лишь развернулся Корбет лицом. Говорить он тоже ничего не стал. "Мы заканчиваем", сообщил полицейский. "Отлично. Это самая яма в подвале. Что такое? Там кто-то вырыл яму, чуть не траншею", сказал Корбет и на секунду замолчал. Эллен ничего не ответил. "Не знаете, чьих это рук дело? Если бы знал, то рассказал бы мистеру Хансону". "Это его и ваша версия, насколько мне известно. Вы с ним считаете, что её вырыл злоумышленник, незаконно пробравшийся в ваш дом в ту ночь?" когда был убит Дункан. И поскольку такую яму невозможно выкопать за один раз, он неоднократно забирался к вам в подвал. Это всего лишь версия. На лице Корбита промелькнуло раздражение. Тем не менее, он вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Послушайте, Лэндон. Вулф уехал и скоро будет в Бостоне. Если он вернется, а он вернется, раздобыв какие-нибудь улики против вас, то будет действовать в одиночку. На этот раз не установлено никакой связи между вами и убийством Дункана. Единственное связующее звено — Тот человек, который нанимал его следить за вами. Как я вам уже говорил, я не понимаю, зачем ему это понадобилось. Кроме того, у меня нет оснований сомневаться в словах Эйбри Волш, хотя мой под подсказывает мне, что она провела в этом доме несколько последних ночей, причём явно не на диване. Я тут недавно находил справки и выяснил, что секс по согласию между мужчиной и женщиной в штате Мисачусоц законом не запрещён. И слава богу. Я лишь хочу сказать вам, что вы вне поля моего зрения. Вы и вообще никто. Пока что. В данный момент меня занимает другое: незаконное проникновение в дом, нападение на женщину и убийство. Всё это случилось в одну и ту же ночь. Странное совпадение. Так что, если вы в курсе, кто мог выкопать яму в вашем подвале, то в ваших же интересах сообщить мне об этом. Шагнув к двери, Корбет на секунду остановился и, обернувшись, посмотрел ей в глаза. Не знаю, как я бы чувствовал себя, если бы по моему дому весь день расхаживали толпы полицейских. Если мы ничего не нашли, значит, здесь ничего не было. И ещё кое-что «Хотя мои ребята работали старательно, ваш дом слишком велик, и в нём слишком много вещей. Так что извините, если что-то окажется не на своём месте». Эли на мгновение задумался, но затем вскочил с кресла. «Я думаю, что тот, кто вырыл в подвале яму, столкнул мою бабушку с лестницы. Или сделал так, чтобы она упала и ушёл, оставив лежать на полу». Корбет сделал шаг назад и снова закрыл дверь. Я и сам об этом думал. Не дожидаясь приглашения, он подошёл ближе и сёл в кресло. «Она ничего не помнит?» «Ничего». Она не может даже припомнить, как проснулась и стала спускаться по лестнице. Травма головы. Врачи говорят, в этом нет ничего удивительного. Может, она что-нибудь вспомнит? Может и нет. Она могла умереть, если бы не ей, которая её нашла. Застрелить частного сыщика и столкнуть с лестницы пожилую женщину. Я думаю, что это мог быть один и тот же человек. Это дом моей бабушки. В нём её сердце, но она вряд ли сможет здесь жить, по крайней мере, одна. Я хочу знать, кто это сделал. Расскажите мне, где вы были в ту ночь, когда она упала с лестницы? О, боже. Предлагаю подойти к этому делу серьёзно. Вы помните, где вы тогда были? Да, помню, потому что мне ни за что не забыть лица моей матери, когда на следующее утро она сообщила мне о случившемся. Она узнала об этом от Эйбри, которая ей позвонила. В ту ночь я плохо спал. Я вообще не спал с тех пор, как давно уже. Я приехал к родителям через несколько недель после смерти Линси. В ту ночь, когда бабушка упала, Я был у родителей. Накануне вечером мы с отцом допоздна играли в карты и пили пиво. Засиделись часов до 2 ночи. Наверное, при желании я мог приехать в Блавхаус, столкнуть бабушку с лестницы и срочно вернуться в Бостон, чтобы оказаться в своей спальне до того, как мать сообщила мне о том, что бабушка в больнице. Пропустив мимо ушей последнюю извивительную фразу, Корбит достал блокнот и сделал несколько записей. В вашем доме немало ценных вещей. Знаю, но многого не понимаю. Здесь много такого, что можно засунуть в карман, унести с собой и продать за большие деньги. Однако вместо этого зломыслиник проводит долгие часы, если не дни, за чем-то ковыряя пол в подвале. Ищет преданные изумруды? Да, это единственное, что приходит на ум. Что же, это любопытно. Вы не станете возражать, если я с разрешения врачей поговорю с вашей бабушкой? Не хочу расстраивать её только и всего. Я не хочу впутывать родственников в новую историю. С них и без того хватило. Я буду осторожен. Зачем это вам? Потому что я отправил убитого Донканова в Бостон, а он, насколько я могу судить, действовал здесь по чьему-то заданию. Потому что какой-то тип, тайно прокрался в ваш дом и напал на женщину, с которой мог сделать всё что угодно, не оказав она сопротивления, потому что вы не убивали вашу жену. Элис собрался ответить, но не нашёл нужных слов. Что вы сказали? Наконец выдавил он. Или вы считаете, что я не прочёл ваше дело от корки до корки, что я не изучил вашу жизнь? Вы ни разу не разуня изменили ваших показаний. Я имею в виду не отдельные слова, а их содержание. Вы не лгали. Пусть это преступление и в пара вестрасти, как считали некоторые хороший адвокат по уголовным делам, а у вас такой был. Легко уничтожил бы все компрометирующие улики. Вольф считает, что я так и сделал. Чуть её подсказывает ему, что вы это сделали, а чуть ел у него скажа вам отличное, но на этот раз он ошибся. Оно и вы подвело. Бывает. Может, и вас ваше чутьё подводит. «Значит, есть же вы тогда в стороне?» — улыбнулся полицейский. «Вы первый коп, который посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что я не убивал Линдси, к этому я ещё не привык». «Прокурор того же мнения. Просто вы единственный, кого посчитали причастным к убийству, потому и давили на вас». Корбетт встал. «С вами обошлись несправедливо, обещая не навешивать на вас чужие грехи. У вас есть мой телефонный номер, так что звоните, если вспомните что-нибудь важное». «Да, ваш телефон у меня есть. Хорошо. Мы больше не будем вам докучать». Оставшийся один, Элиот кинулся на спинку кресла и попытался разобраться в своих растрёпанных чувствах. Один коп считает его невиновным, другой уверен в том, что он преступник. Чего греха таить, было приятно услышать слова доверия, они всё ещё звучали в его сознании, но как бы то ни было, торжествовать ещё рано. Невиновным его пока официально не признали.